Где я найду слова, чтобы передать ту страстную тоску, те горячие желания, которые овладели мной, когда я увидел корабль? С моих губ, помимо моей воли, беспрестанно слетали слова «Ах, если бы хоть два или три человека!» Нет. Хоть бы один из них спас и приплыл ко мне. Тогда у меня был бы товарищ, был бы живой человек, с которым я мог бы разговаривать. Но надо мной или тяготел злой рог, или же люди, что плыли на разбившемся корабле, были обречены на погибель. Только мне не суждено было тогда изведать это счастье. Так до последнего года моего житья на острове я и не узнал, спасся ли кто-нибудь с погибшего корабля. После бури наступил полный штиль, и мне очень хотелось попробовать добраться в лодке до корабля. Я был уверен, что найду там много такого, что может мне пригодиться. Но, собственно, не это прельщало меня, а надежда, что, может быть, на корабле осталось какое-нибудь живое существо, которое я могу спасти от смерти. Я добрался до корабля менее чем через два часа. Грустное зрелище открылось мне. Корабль, по виду испанский, застрял между двух утесов. Вся корма была снесена. Грот и фок-мачту срезало до основания. Первое, что я там увидел,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 но они были так велики, что я не пытался их достать. Было там еще несколько сундуков, должно быть, принадлежавших матросам. Два из них я переправил в лодку, не открывая. Если бы вместо носовой части уцелела корма, я бы, наверное, воротился с богатой добычей. Но, по крайней мере, судя по содержимому двух взятых мной сундуков, можно было предположить, что корабль вез очень ценные вещи. В каюте я нашел несколько мушкетов,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 Подкрепившись едой, я выгрузил на берег привезенные вещи и произвел им подробный осмотр. В сундуках я нашел много полезных вещей. Например, изящной работы погребец, уставленный бутылками какой-то особенной формы с серебряными пробками. В каждой бутылке было до трех пинт очень хорошего ликеру. Затем... Две банки отличного варенья, так плотно закупоренных, что в них не попало ни капли морской воды. В том же сундуке лежало несколько штук совсем еще крепких рубах, которые были для меня очень приятной находкой. На дне сундука я нашел три больших мешка с деньгами. Всего в трех мешках было 1100 пиастров. А в одном оказалось еще шесть золотых дублонов, завернутых в бумагу, и несколько небольших слитков золота весом, я думаю, около фунта. В другом сундуке было несколько пар платья, но поплоше. Вообще, судя по содержимому этого сундука, он принадлежал корабельному канониру. В нем оказалось около двух фунтов прекрасного пороху. Там же я нашел еще 50 штук разной монеты, но не золотой.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 и, вернувшись, я захватил бы их. Итак, после поездки к обломкам погибшего корабля я снова зажил своей прежней мирной жизнью, справляя помаленьку свои домашние дела.